Глава 4. Навалились вражины на город основательно. Меня и еще несколько сильных магов поставили на надвратные башни, на самый опасный участок, что не слишком радовало. Именно сюда приходился основной удар, но не забывали и про другие направления. Видно, командование торопилось, поэтому не считалось потерями, но ну и нам тоже наносили огромный урон. Хорошо, что силы собраны немалые. Удавалось даже иногда солдат менять, но реже, чем врагам. Самыми тяжелыми были первые два дня штурма. Враги лезли так, как будто они были мертвяками, не чувствующими боли. Отчего они так поступали, было понятно. Иногда все же удавалось взять лазутчиков. Тут все очень просто. Начальство пообещало им оставить на разграбление город. Так и сказали «Будет вам богатая добыча, еда и женщины». «Будут творить, что захотят. Вот они и шли. Такое количество трупов я сроду не видел. Даже когда империя воевала с султанатом, их даже не убирали, не было на это времени. Три раза я терял сознание от переутомления. Благо, что воины утаскивали меня в безопасное место, ворота хоть и смогли вынести, но башню, на которой я стоял, не разрушили». У магов был простой приказ – выбивать вражеских одаренных, на простых вояк внимания не обращать, ими займутся наши войны. Несколько раз наша башня оказывалась в окружении врагов, она была большая, вокруг хватало охраны, которая не давала к нам ворваться. Вроде бы много чего повидал в своей недолгой жизни, но это было самое ужасное зрелище. Трупы в воротах лежали в несколько рядов, повсюду кричали раненые все это поливали кипящей водой и еще какой то жидкостью запах стоял такой что даже думать не хотелось что там было намешано отец сражался на другом участке тоже заставил меня понервничать не хотелось чтобы его убили может и правильно сделали что в другое место поставили все равно не удержался бы и пытался помочь а сил едва хватало на магов Хорошо еще, что у меня большой магический резерв. Если верить словам Злоухама, отбивался почти без перерыва и наносил существенный урон. Само собой, очень помогали посох с магическим щитом. Королевская семья во время этой битвы подняла свой авторитет до небес. Врать не буду, наследника я не видел. А вот король тоже был на передовой. Один раз, когда враги все же ворвались в город, он находился неподалеку от нас. Хотя была возможность уйти, но остался. Нас к этому времени защищали не только простые солдаты, но и гвардия. Они предлагали ему уйти, но он громко заявил, что не оставит своих воинов. Конечно, в схватке он не участвовал, стоял под магическим щитом, но все равно очень сильно рисковал. Меня такой поступок впечатлил. Можно было сказать, что играет на публику, но он находился с нами во время боя, а не когда закончилась битва. Вот вояки были впечатлены, об этом еще сутки разговаривали, болтали, как якобы бились с королем спина к спине. Королева тоже не сидела без дела, как мне удалось узнать. Она руководила нашими лекарями, постоянно была с ними, даже сама перевязывала людей. Уверен, слухи об этом быстро разлетятся по всему королевству. Дворяне, подобно они поощряли, гоноров в них было много, а вот простые люди... Если кто-то захочет снова поднять мятеж, сомневаюсь, что много кто из людей его поддержит, по крайней мере, из простолюдинов. А ведь из них состоят большинство дружин. Из своих на стене со мной была только Белла, мой питомец Куга и Шертон. Куда я без него? Белли строго-настрого приказал не расходовать все силы. Она отвечала за мой магический посох, когда я терял сознание. Шертон вообще в бою не участвовал, потому что враги просто не смогли к нам подняться, их сдерживали ниже. А вот мой питомец смог отличиться. Он же у меня хищник, они чувствительны к крови, так что я не смог его удержать, да и не пытался, чего уж врать. Тем более не ожидал от него подобного. Это случилось, когда враги смогли подняться на стену, башня была выше, а вот около ее входа завязался бой». Куга посмотрел на это дело сверху, грозно порычал, а потом прыгнул в толпу сражающихся метров с пяти. Как он умудрился отличить своих от чужих, не знаю, но мне сказали, что никого из своих воинов не убил, зато в рядах врага устроил настоящую бойню. Краем глаза видел его схватку, кучу людей со стены во внутренний двор столкнул, носясь среди врагов. Думал, что конец ему настал, но нет, выжил. Правда, без ранения не обошлось, но это ерунда. Битва за столицу продолжалась целую неделю, но, как уже было сказано, самыми тяжелыми были первые два дня. А потом, как мне показалось, во вражеских войнах что-то надломилось. Не было уже такого отчаянного напора. На пятый день во вражеском лагере произошел бой, который было слышно со стены. Вояк можно было понять. Их трупы просто выкидывали за стену, заполоняя ров. Да и перед стенами покойников тоже хватало. Жуткое зрелище. Такое любого заставит опустить руки. Лестницы или осадные башни врагам не требовались. Стены были проломлены в нескольких местах, и это только у нас. Конечно, их пытались хоть как-то заделать, но выходило скверно. Утром седьмого дня несколько крупных отрядов отправились обратно. Мы видели их со стены. Тогда же произошел последний шторм, самый слабый. Отступили очень быстро. На восьмой день я проснулся от громких воплей. Спал очень мало, поэтому сразу не разобрался, что происходит. Сначала помчался на стену, а только после понял, что крики тревожные. «Шертон, что случилось?» Посмотрел я на барона, стоящего на стене и тоже что-то орущего. Даже в этом гомоне он меня услышал. Уходит, господин, мы победили! сообщил он мне. Славно! обрадовался я. Отправь кого-нибудь искать отца с нашими людьми. Конечно, я сначала сам поднялся на стену и убедился в том, что неприятель уходит. Колонны воинов двигались по той же дороге, по которой и пришли. Никаких сомнений не было, они возвращаются к себе. Искать своего отца не пришлось, сам меня нашел. Он был в курсе, что я нахожусь около главных ворот и держу оборону на этом участке. Вот и примчался, едва только появилась такая возможность. Тоже переживал, что меня убили. «Много дружинников полегло?» – спросил я. «Много – Много! – вздохнул отец. – Половина погибла, четыре наших барона, которые мне всю жизнь служили, почти все выжившие ранены, даже доспехи не помогали. «Ты давай, собирайся. Нечего тут без дела шататься. Поможешь раненым. Некоторые совсем плохи». «Хорошо. Пойдем, помогу», – кивнул я. «Ты же знаешь, где они?» «Знаю. Только поискать своих придется. Раненых очень много». Перед тем, как уйти, я предупредил одного из воинов, что пошел помогать пострадавшим. Вот уверен, что король не станет просто так ждать, пока вражеские вояки покинут наши земли. Наверняка пойдет следом и будет вырезать оставшихся». «По всей видимости, больше суток нам никто отдыхать не позволит», что и подтвердил отец. Раненых было невероятное количество. Отец уже успел подсуетиться и приказал тем, кто стоял на ногах, «снести всех наших в дом графа, моего будущего тестя». Благо, что он сам это предложил. В общем, искать их не пришлось. Начал почти сразу оказывать помощь, а потом пошел на площадь, где были остальные несчастные. К моему удивлению, другие маги тоже прониклись и не отправились отдыхать, а стали лечить покалеченных. Умели лечить все одаренные. Кто-то хорошо, кто-то похуже. Вот и приступили к этому делу. Не соврали слухи, королева тоже была тут. Разумеется, она не таскала раненых, а вот перевязками занималась, как и весь ее двор». Не знаю, как они себя вели в самом начале, но сейчас их лица были опустошенные, действовали как роботы, насмотрелись за несколько дней. Тут ведь имелись люди не только с ранами, нанесенными простым оружием, но и с магическими, страшные ожоги, язвы и прочее. Кто-то громко вопил, кто-то просто стонал. То одного воина, то другого уносили и укладывали недалеко от мертвых, Это те, кто не дождался помощи. Во время последних штурмов вражеские маги обозлились и тоже стали применять запретную магию, наплевав на реакцию храмовников. Впрочем, после войны, как мне кажется, власть храмовников сильно ослабнет, потери они понесли огромные. Во время одного из штурмов именно паладины смогли прорваться в город, где попали под беспощадные залпы арбалетных болтов и полегли почти в полном составе. Долго теперь храмовникам придется восстанавливать былое могущество, если им вообще позволят это сделать. К несчастью, Рамонт, один из моих баронов-ставленников, пал в бою. Недолго он пробыл в чине дворянина. Впрочем, у него имеется взрослый сын, надеюсь, вырастет таким же достойным человеком. С ним я пока особо не общался. Раненым помогал до самого обеда. Похоже, королева вдохновила своим присутствием остальных магов, которые пришли и даже не строили недовольной рожи из-за того, что возятся с простыми солдатами. Дела с лечением пошли намного быстрее. Конечно, на ноги сразу всех не ставили, но тут уже многое зависит от организма. Будут нормально питаться, быстро пойдут на поправку. «Приятно осознавать, Маркус, что я в вас не ошиблась!» Услышал я позади себя знакомый голос. А когда обернулся, тут же склонился в поклоне. Позади стояла уставшая королева. Вы или на стенах врагов бьете, или раненым помогаете. «Здравствуйте, Ваше Королевское Величество. Очень рад вас видеть», — произнес я, а губы сами растянулись в улыбке. «Нравилась мне эта добрая женщина. Может быть, это у нее только вид такой, но все равно». «Слышала, вы снова отличились на стенах?» — спросила королева. «Вроде бы ничего такого не было», — задумался я. «Просто сражался с вражескими магами, как и все». «Скромничайте» это хорошо. Вот мне доложили, что вражеские одаренные пытались убить вас первые два дня, а потом начали обходить стороной. Боялись. Это кто же так внимательно за мной следил и уже успел все передать? На надвратных башнях был не только я. Там находились и другие маги, сообщил я. Все выкладывались полностью, чтобы победить. Вот кто на самом деле впечатлил всех, так это королевская семья. Решил я немного поиграть на самолюбие королевы. А мы-то как смогли всех удивить? Королевская особа сделала вид, что удивилась. — Сейчас среди воинов только и болтают о том, какой храбрый у нас король и какая добрая королева, — заявил я. Его Королевское Величество вместе с нами стоял на стенах, даже когда враги ворвались в город и пришлось биться в полном окружении. Вы же помогаете раненым, что тоже впечатляет — такой королевы еще нигде и никогда не было, доброй и заботящейся о своих подданных. Когда я был в империи, то читал в книге, что в какой-то дальней стране, одна королевская чита многих дворян умудрилась подвигнуть к тому, чтобы они помогали больным. Сделали все так, что это стало считаться хорошим тоном. Вроде как, если благородная хотя бы немного не проработала в больнице, то считалась и не совсем дворянкой. Значит, такая женщина чересчур высокомерна. Вот бы и у нас такое вести, думаю, сейчас самое время». «А у вас, случайно, нет этой книги?» Женщина неожиданно заинтересовалась моими словами. Даже глаза загорелись. «К сожалению, нет», — вздохнул я. «Она мне случайно попалась, когда отдыхал. Она не магическая вовсе. Поэтому не сильно меня заинтересовала. Точно бы ее сюда не повез». Тут королеву отвлекла от беседы одна женщина из ее свиты, и она ушла. Еще немного побродив между ранеными, я направился в имение графа в сопровождении своей немногочисленной охраны. Только отдохнуть мне не дали. Тут уже был гонец, который как раз прибыл за мной и моим отцом. Король вызывал к себе. Народа на совете собралось много. Было видно, что последнее время всем пришлось не сладко. Лица уставшие, мало кто спал за последнюю неделю в достатке. Король не стал разводить долгих церемоний. «Значит так!» – начал он. «Врага мы почти разгромили, нужно закончить начатое. Да, их еще достаточно много, но уходить они будут разрозненными отрядами. Думаю, все знают о том, что некоторые отряды начали сбегать еще пару дней назад. У них начался голод, даже лошадей стали забивать, чтобы хоть как-то прокормить солдат. Мы должны этим воспользоваться. С нашей земли не должна уйти ни одна вражеская телега, они даже часть обоза ставили». «Понимали, что мы не дадим им ничего утащить. Наши маги находятся здесь?» «Здесь!» – за всех ответил сын короля. «Они выдвигаются в первую очередь вместе с конной дружиной», – отдал приказ монарх. «Их задача – сидеть на хвосте у противника и вырезать всех, кто посмеет оказывать сопротивление. Сдавшихся в плен не убивать. Думаю, скоро к нам пришлют послов. Будет предмет для торга». «Сейчас половина страны лежит в руинах, нужно все восстанавливать, вот и пусть выкупает своих горе-вояк. Никуда не денутся, иначе их свои же не поймут. Особенно старайтесь брать в плен благородных, они больше пригодятся. Идут все двуконно, а босс за вами точно не поспеет». «Ваше Величество, они не попытаются в наших землях закрепиться?» – задал кто-то вопрос. «Не смогут, просто негде». Город на границе они так и не взяли. Кроме того, их армия, которая осталась его осаждать, ушла самой первой. Скорее всего, специально подставили. Наши пограничные отряды перерезали всяческое снабжение вражеских войск. Все же всегда лучше надеяться только на свои силы. Никому вот такие союзы не нужны. Совет закончился, на удивление, быстро. Всем раздали приказы и пошли дружно готовиться к выходу. «Порядок в городе смогут и без нас навести, так что нам здесь больше делать нечего». Врага отогнали, осталось лишь добить. Король оказался прав. Интервенты были подавлены и сражаться уже не хотели. В этом мы убедились на второй день погони, когда нас встретил вражеский заслон. Воинов, по сути, бросили на убой. У них даже лошадей не было. То есть никакой возможности, чтобы удрать. Маги тоже оставаться не стали. Не знаю, как этих вояк вообще уговорили остаться и хоть как-то прикрыть отступающую армию. Как только наш отряд подошел к заслону и начал сбиваться в кулак, из вражеского стана выехал дворянин. О чем-то поговорил с нашим старшим, после чего все дружно сдались в плен. Боя не состоялось, да и разнесли бы мы этот заслон, возможно, даже не понеся при этом потерь. Пара десятков человек отправились провожать этих вояк в лагерь для военнопленных, а мы отправились дальше. Часто стали попадаться брошенные телеги и фургоны. Видимо, просто распрягали лошадей и уходили верхами. Обозники, которых вообще никто в расчет не брал, сначала прятались в лесах, но, заметив, что мы никого не убиваем, стали выходить на дорогу. В общем, это уже была не армия, а вооруженная бегущая толпа. Как по мне, так правильно сделали дворяне, которые решили уйти первыми. У них есть возможность проскочить в свои земли, а вот у этих такой возможности практически не осталось. Мы двигались так быстро, что оторвались от наших основных сил. Дошло до того, что пленных перестали сопровождать. Просто разоружали и приказывали идти к нашей столице, там их встретят и накормят, а сами шли дальше». Быстро враги двигаться не могли, а в плен не все хотели. Поэтому вскоре начались столкновения с крупными отрядами, даже начали нести потери. Но все равно продолжали двигаться вперед довольно бодро. Еще три раза против нас выставляли заслоны, которые нас хоть и останавливали, но ненадолго. Мы быстро всех убивали и шли дальше. Похоже, маги ушли одними из первых. Рисковать ими дворяне не собирались. Как мне кажется, скоро в соседних королевствах начнется серьезная перестановка сил. Какие-то рода потеряют свое влияние, а какие-то наоборот возвысятся. Видно, какое-то командование у врагов сохранилось, потому что через три недели погони они все же решили дать нам бой. Кстати, наш король, по всей видимости, рассчитывал на такое развитие событий, потому что нам два раза удавалось пополнять свои припасы. В лесу были сооружены схроны с продовольствием, и когда только успели их сделать. Конечно, ни о какой победе в войне не могло быть и речи. Враги просто хотели огрызнуться, чтобы относительно спокойно добраться до своих земель. Наш командир не стал дожидаться основных сил, решил дать бой. Расположилось вражеское войско, если его можно было так назвать, в поле, численность их была в разы больше, чем в нашем отряде, но никого это не смутило. «Мало того, мы первые пошли на сближение с врагами, не стали дожидаться, когда на нас нападут». Магистр сам предложил дать бой отряду, который преследовал их армию. Правда, согласились на это далеко не все. Многие дворяне со своими дружинами ушли, сообщив, что они служат королю, а не храмовникам, а их монархи приказали им немедленно вернуться. В общем, войско хоть и превышало по численности преследователей, но достаточно было взглянуть на своих воинов и на чужих, чтобы понять, кто выйдет победителем. Ситуация была бы намного печальнее, если бы не несколько родовитых дворян, которые не пожелали бросать своих солдат, но и понимали, что уйти смогут далеко не все, вот и решили попытать удачу. Когда противоборствующие стороны выстроились, магистр с несколькими дворянами выехал вперед. Противник не отказался от переговоров. С их стороны к центру большого поля выдвинулся небольшой отряд, в котором присутствовали маги. Там же был и молодой маг, рядом с которым шла здоровенная хищная тварь с огромными зубами. Этого мага уже много кто знал, у него одного в руках был магический посох. Перед самым штурмом стен было объявлено, что любой из воинов, кто убьет этого мага, получит дворянство и земли, но удача не улыбнулась никому. Похоже, этот выродок даже ранения не получил. Вон какой довольный и с каким презрением смотрит на магистра. Как будто показывая свое превосходство. Магистра растерял все свое влияние. Он лишь формально числился предводителем войска вторжения. Разговор начал князь. «Господа, мы не хотим битвы», — заявил он. «Думаю, вам тоже не нужны лишние потери». «Не нужны», — пожал плечами граф, командующий отрядом преследования. «Но у нас есть приказ убивать всех врагов, посягнувших на нашей земле. Впрочем, если вы хотите сохранить вашим солдатам жизнь, то можете приказать им сдаться. Обещаем, что безоружных мы убивать не станем. Думаю, ваши короли позже вас выкупят, как и ваших людей. Ведь почти у всех имеются семьи». «Господа, это невозможно!» — попытался возмутиться князь. «Мы благородные люди, а значит, сдача в плен для нас — позор!» «Это ты, псина, шелудивая?» — подослал ко мне убийц. Неожиданно влез в разговор молодой маг с посохом в руках. Обращался он к магистру, которого до этого сверлил взглядом. «Маркус!» — еще один маг положил руку парню на плечо, как бы успокаивая. Мы на переговорах. Не стоит разбрасываться оскорблениями. Тут все люди непростые. — Прошу прощения за свою дерзость, — издевательски усмехнулся парень. — Совсем забыл, что передо мной не просто храмовник, а магистр и предводитель непобедимого союзного войска. Так вроде бы нам говорили. Вопрос прежний — это ты послал ко мне убийц? — Вы все должны сдохнуть, — прошипел магистр. — Уверяю, я об этом позабочусь. «Ты не уйдешь с этого поля!» — усмехнулся маг. «А если и уйдешь, то до границы добраться не сможешь. Подохнешь по дороге. Я тоже об этом позабочусь». «Да давайте я сожгу эту тварь!» Годневно выкрикнула совсем юная магичка, которая постоянно крутилась рядом с некромантом. Ей тут было не место, но приехала вместе со своим господином. «Господа маги!» — прикрикнул граф. «Жечь и убивать будете, когда начнется бой, а сейчас у нас переговоры!» Само собой, переговоры ни к чему не привели. Сдаваться интервенты не пожелали, а отпускать просто так их никто не собирался. Преследующий войско отряд почти сразу пошел в наступление, и, как и в прошлые разы, первыми удар нанесли маги, буквально выкашивая ряды неудачливых захватчиков. Маги интервентов пытались что-то противопоставить, но их теперь уже было меньше. Да и над местными снова появились защитные купола, под прикрытием которых они наносили свои сокрушительные удары. Можно сказать, что битва не состоялась. Часть войска дрогнула, когда в атаку пошла кавалерия, а потом и остальные солдаты, боевой дух которых был где-то под землей, начали бросать оружие. Первые в ряды отступающих ворвалась здоровая черная тварь безжалостно уничтожающая людей.